Цигнор хробосу, Сукарис Хинманги, Лапчкагова с дойми вас На Лелепал Хробос. Это крикнул тот, что справа, обращаясь к товарищам на другой стороне котловины. Паулю его выкрик показался сплошной тарабарщиной, но Беннегассерит обучали языкам, и Джессика узнала этот. Чакопса, один из древних охотничьих языков.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 В этом голосе она слышала смерть. Да, женщина, проговорил Стилгар. Женщина и ее вода. Ты ведь знаешь закон, сказал Фриман на стене котловины. Кто не может жить в пустыне? Довольно, оборвал его Стилгар. Времена меняются. Разве Лиет приказал нам это? спросил его собеседник.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 — С ним нужно быть осторожным. — У моего сына есть все необходимое оружие, — ответила за него Джессика и посмотрела Стилгору в глаза. Тот сразу вспомнил, как в руки мальчика попал пистолет, и оглянулся на Фримана, побежденного Паулем. Это был Джамис. Он стоял в стороне, опустив голову и затрудненно дыша. — С тобой нелегко иметь дело, женщина, — сказал Стилгар.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 Почему скорбь, оплакивание объединяют их? Стилгар подошел к девочке, так смутившей Пауля. Чани, возьми этого мужчину-ребенка под свое крылышко и оберегай его. Чани тронула Пауля за руку. Ну пошли, мужчина-ребенок. Пауль сдержал раздражение и ответил. Мое имя Пауль, и лучше бы тебе...